Глава 16. А это еще что? Я коснулся свежего шрама, идущего наискось через рельефный девичий пресс до самого бока. Судя по тому, как поморщилась Рина, до конца он еще не зарубцевался. На работе порезалась, пройдет. Может, ну ее в пекло такую работу. Ага, и это мне говорит человек, собравшийся в логово Некросферы, чуть ли не в одиночку. Потому что я единственный, кто сможет оттуда выбраться в случае заварушки. «Да ну, а как же хваленая императорская подстилка?» «Помнится, она заявляла, что круче нее огневика на свете нет». «Во-первых, это уже не так», — криво усмехнулся я. «А во-вторых, не в ее положении сейчас куда-то летать». «Да ладно!» — округлила Глазарина. «Что-то единороги стали в последнее время плодиться прямо как грызуны». «Не поверишь, это называется семья». «Не поверю. Они всегда были малочисленными, вот и боятся». «Как бы то ни было, не болтай об этом на работе, пожалуйста!» «Как-никак государственная тайна!» «Да уж не тупая, соображаю!» Отмахнулась профессиональная сплетница. «И что же у них в итоге вылупится? Монстр?» «Человек! Мы все так или иначе люди, просто на разных ступенях развития!» «Эх, и как ты меня еще терпишь такую несовершенную?» «С трудом!» — не стал я спорить. «Но в тебе все-таки больше плюсов, чем минусов!» «Как приятно слышать! Ты один из немногих, кто их разглядел!» «Я бы предпочел вообще быть единственным!» «Ой, хо -хо, неужели ревнуешь?» — хихикнула она. «Не переживай, речь идет только о моих рабочих качествах!» «Тем более!» «Ну не сидеть же в четырех стенах, перебирая писанину!» «Мне вот другое интересно, долго ли во дворце собираются скрывать такую щекотливую информацию?» «Желательно до его совершеннолетия!» «Ха, -ха наивные!» Эндин в любом случае не хочет связывать себя узами брака, пожал я плечами. Фители вовсе чистится мужчиной, так что ребенка пристроят в семью без лишнего шума. Хотя ты права, с такими одаренными родителями утаить высокое происхождение будет сложновато. Скорее невозможно, задумчиво проронила девушка. С другой стороны, если он будет не слабее их, то вполне сможет стать новым претендентом на трон. Хочешь сказать, Эндин намерен основать династию? Звучит бредово, согласна. Насколько я помню историю, все прошлые попытки ни к чему не привели. Проблема всегда была в других кланах. «Но у нас нынче в Совете сплошное лица», — продолжил я мысль. «И почти все обязаны Ахагейлам, даже Фениксы». «Все равно этого недостаточно», — покачала головой Ирина. «А мы с тобой еще больше себе жизнь сократим такими разговорами». «Согласен. Так что насчет обещанного сюрприза? Это вот он, что ли?» На этот раз я не стал касаться свежего шрама, чтобы не доставлять ей дискомфорт. Но девушка все равно недовольно прищурилась. А нечего меня было раздевать раньше времени. И не смей звать Ушастого, все и так прекрасно заживет. Он не станет о тебе рассказывать. — э, знаешь, почему тебя никогда бы не взяли к нам? — Я слишком хорош. — вот еще! — фыркнула язва. — Просто ты слишком любишь полагаться на других. А это в нашей работе недопустимо. Одиночкой быть проще. «Но тогда почему-то здесь, со мной?» «Это была серьезная промашка», — признала она. «Но совсем скоро я это исправлю». «Что-то мне все меньше нравится наш разговор». «Меня тоже много чего не устраивает, но я ведь терплю, и ты наберись терпения». «Так вот, твою персону в определенных кругах наконец признали существенной проблемой. У нас не любят проблемных людей, поэтому за тобой решено приглядывать пока что». «Тоже мне новость», — пожал я плечами. «Как будто вы раньше этим не занимались». «Представь себе, нет. Лично тебя держали в поле зрения, но они больше, чем остальных». «И что же сейчас изменилось?» «Ты, походя, устранил одного из сильнейших патриархов». Нулевиков не так уж много, и они всегда очень остро реагируют на подобные вещи». «Да уж, мне и фитилек все уши прожужжало, какой я крутой». «И что это будет за пригляд?» «В твое окружение внедрится опытный в подобных делах человек». Ослепительно улыбнулась Рина. «Чем теснее будет ваша связь, тем лучше, поэтому нужна выдающаяся кандидатка. Считается, что ты в подобных делах крайне разборчив и не будешь бросаться на кого попало». «Подожди, ты хочешь сказать, что ко мне приставят девушку-соглядатая?» Обрадовался я. «Да лучше тебя с этой ролью никто не справится». Моя личная шпионка вздохнула. «Ай, на самом деле нет, но тогда мне придется устранить конкурентку». «Ой, ну не смотри на меня так! Можно же только покалечить и слегка! Тебе бы только убивать всех направо и налево! А еще говори, что это я, кровожадная!» Последнюю часть фразы она договаривала в моих объятиях. Я сгробастал ее и закружил по комнате. «У меня будет свой собственный стукач!» «Если придушишь, то вряд ли!» «Ты сама говорила, что у вас там чуть ли не конкурс на это место!» Тут же напомнил я. «Кстати, а можно сначала всех кандидаток посмотреть?» «От выверенного удара шилом в бок меня спасла только разорванная вовремя дистанция. С заклинателем крови нужно быть постоянно настороже, даже когда тот безоружен, а из одежды на нем лишь короткий халатик». Рейна с недовольным лицом запахнулась в него и развеялась телет в красную пыль. «Сильно не радуйся, Дутвайн. У нас на работе нынче очень нездоровое бурление происходит. Скорее всего, штат опять будут пропалывать от предателей». Тогда тебе тем более лучше поработать в Ордене. У нас точно не заскучаешь? Нет уж, спасибо. Побуду пока наемником с хорошим жалованием. Понял намек? Я посмотрю, что можно сделать, если ты проявишь себя на собеседовании. Утром скажу свое решение по твоей кандидатуре. Значит, вот так ты сотрудниц отбираешь. Ясненько. Иначе какой смысл быть начальником? Со смехом развел я руками. «Так и знала, что ты похотливый взяточник, за таким нужен глаз да глаз!» Она погрозила мне пальцем и принялась копаться в простенькой наплечной сумке, с какими обычно ходят простолюдины. После чего с торжественным воздухом вытащила свернутый в трубку холст. Не пергамент, на котором здесь пишут, а ближе к ткани, края которой потемнели и растрепались от времени. «Ладно, будем считать, что ты меня все-таки уговорил, и я к тебе переезжаю. Временно!» «А мои вещи пока у тебя полежат!» Она положила свиток на стол и бережно его развернула, разгладив замявшиеся края. «Это оказалась картина, написанная так талантливо и детально, что могла посоперничать с фотографией, хотя все-таки состояла из застывших красок. Такой вот интересный гибрид!» «С холста на меня смотрели две юные красноволосые девушки, обнявшиеся под цветущим деревом. Краткий миг безмятежного счастья, который удалось запечатлеть при помощи магического искусства. Арина была здесь еще более худощавой, но не лишенной изящества, хотя сестра ей совсем не уступала. Скорее наоборот. Они все же оказались не близнецами, как я думал, а двойняшками». Хоть и похожими друг на друга, но все-таки слишком разными в деталях Теперь понятно, почему она так сильно комплексовала Рика обладала более тонкими чертами лица Которые смотрелись куда миловиднее, чем у сестры с ее острым подбородком И слишком широкими крыльями носа Рина совсем немного выигрывала в росте Зато уступала в районе груди размера эдак на два Не Кристо, конечно, и уж понятное дело не Сатания Ближе к Киви, пожалуй В целом, будь у Рики острые ушки, та вполне могла бы сойти за представителя народа травы. Зверолюда у них в роду точно имелись. Только улыбки у сестер были одинаково извительными, как будто они щупали друг друга за спиной. Скорее всего, так и было. От них веяло юностью и бесшабашным задором. Рина не сводила с меня прищуренных глаз, внимательно отслеживая мою реакцию. Думаю, если сейчас неудачно пошутить, можно и не увернуться. «Рамку нужно хорошую», — произнес я вслух. «А потом решим, где повесим. И все?» «А что ты хотела услышать?» «Я вообще-то собираюсь жить вместе с тобой, а не с ней. Вне зависимости от ее статуса и прочих нюансов. Но если бы... Нет. И не стоит все время примерять ее на свои место. Это глупо. Она не ты. Пожертвовала ли она собой ради меня?» Бросила бы семью, очень сомневаюсь. Звучит, как будто я покорная дурочка, которая лишилась рассудка. Поморщилась Рина. Наоборот, ты со мной не за какой-то там ауры. К тому же у меня ее и близко нет. Мы вместе, потому что нам хорошо друг с другом. И еще потому, что ты от меня никак не отставал, как настырный баран. Я очень вовремя понял, что мне нужна именно вот эта. Указал я на смеющуюся девушку с картины, а не какая-нибудь другая. Спасибо Кристи, которая меня вразумила. Вот почему ты так обрадовался, что она закрутила с Даном. Тут скорее было облегчение. И на этом закончим, пожалуй. А Лучше расскажи, как тебе удалось раздобыть полотно. Оно всегда со мной, — спокойно ответила Арина. Когда мы плыли на двипах, я выкинула за ворот все, кроме него. Родители быстро избавились от прочих ненужных вещей, когда ее не стало. Даже от меня. Поэтому я привыкла быть налегке. Значит, у нас не будет изнурительных походов по швейным лавкам и скупки остального барахла? Девушка со зловещим смехом потерла руки. Ха-ха-ха, еще чего! Раз я обязана вжиться в роль твоей новой пассии, то готовься раскошелиться, Дутвайн!